порохом пахнет. Надвигалась ночь. Шторм ещё бушевал, море ещё грохотало, а по виду волн уже можно было догадаться, что نيистовый ветер истощает последние усилия. Поверхность волн стала гладкой и маслянистой. Хороший будет ветер. В самый раз, одобрил шторм могучий. Михаил Петрович останется доволен. Узлов по десяти пойдет крейсер до самого мыса Горн. А мы-то? С недоумением и тоской выкрикнул один из гребцов, молодой матрос, сидевший на задней банке. Мы-то! Раз мы-то, бабы белье вальком колотят. Ты поди первый в лодку прыгнул, пеняй на себя. Тебя звали? Ты на этой шлюпке гребец? Никак нет. Зачем залез? Кто тебя просил, ворчал могучий, оглядывая туманную даль взбаламученного моря. Крейсера не было видно. Наверное, на корабле продолжали жечь фальшфейеры, но корабли шлюпку отнесло в разные стороны так далеко, что огня за вечерней мглой и непогодой не усмотреть. И ты в уж благородие напрасно в дела впутался, продолжал могучий. Удоль показать хотел. А из-за твоей удали теперь семеро погибнуть должны, Нахимов ответил. Раз тебе не суждено утонуть, и мы не утонем, могучий. Но ну, положим, ветер стихнет. До берега 500 миль. А есть на лодке компас, сердит говорил могучий. На разъездной шлюпке компаса не полагается, ответил Мичман сам знаешь. Мало я что знаю. Надо было же хватить. Всё в момент сделалось. Эх, моментальный ты человек. И в момент надо думать. Компаса нет. Бутылка рома одна, и ту выпили. Матросы видят, что могучий шутит, поняли, что нос вешать не следует. Их угрюмые лица прояснились. Неужто Михаил Петрович нас в море кинет? спросил молодой гребец, попавший на чужой вельбот. Кинуть-то не кинет. Да иль жать в дрейфе кораблю при таком ветре неприлично. Поставит паруса и пойдёт своим курсом, ответил Магучий. Он будет палить, сказал Нахимов. Допускаю, «Да палить он будет, возразил Магучий. Да что та лысоу мы услышим? Иж! Взводень ты рыдает. Помолчим, товарищи, предложил Нахимов. Шабаш с командул гребцам Магучий. Бреште, за вами не слыхать. грипцы, как один застыли, поставив вёсла сушить вольком на банке. Волны завертели вельбот. В громовые раскаты рыданий ветра вплелись неясные, раздельные звуки. Они правильно повторялись, поэтому их не могли заглушить беспорядочные удары шторма. Так в дремучем лесу из-под стон бури чётко слышны мерные удары дровосека. Грибцы все разом закричали истошными голосами. Молчите! Дайте послушать, прикрикнул на грибцов Могучий. Палит! Крейсер палит! возбуждённо выкриквал Махимов, обняв Могучего. Матросы молча принялись к рести. Могучий взялся за руль. Чуешь ваш благородие? глубоко вздохнув, заметил Могучий. Порохом пахнет. «Крейсер-то на ветру!» Нахимов потянул влажный воздух и в свежести его почуял сладковатый запах серы. Вильбот повернул против ветра. Выстрелы сделались явственными. Скоро увидели вспышки выстрелов. Крейсер сближался с Вильботом. Гребцы, не оглядываясь назад, работали веслами. Теперь пушечные удары заглушали грохот бури. Нахимов между двумя слепящими вспышками выстрелов увидел чёрную громаду корабля совсем близко. Могучий подтолкнул локтем Нахимова и весело сказал: "Сейчас спросит, кто гребёт". "Офицер!" во всю мощь крикнул мичман. И будто совсем над головой, хотя и чуть слышно, раздался голос Лазарева: "Сигнальщик, видишь?" "Вижу!" послышалось сверху. Вилбот ударился о борт корабля и хрустнул. Вспыхнул ослепительный огонь фальшфейера, при его свете с борта корабля полетели концы. В мгновение ока всех из шлюпки подняли наверх. Когда стали поднимать вилбот, накатила волна и разбила его в щепы. Спасённых окружили товарищи. Лазарев взбежал с мостика и перецеловал спасённых, начиная с Могучего, за ним Нохимова и Грибцов, как будто считал их поцелуями. Могучий взял Нохимова за руку и дрогнувшим голосом сказал: "Ну, ваше благородие, завязал ты мне узелок на всю мою жизнь". Как это можно на всю жизнь узелок завязать? раздумывал Вень, прислушиваясь к тишине. Мать его давно уже спала, а мальчик в тревоге перебирал снова и снова отдельные случаи из рассказа матери о далёком было. Уже светало, когда Венья забылся.